Глава двенадцатая Наряд милиции быстро вытеснил зевак из помещения, оставив только свидетелей и непосредственных участников инцидента, то есть двух пожилых мужчин, которые вызывали милицию, меня и Ибрагимыча, который, как ни в чем не бывало, появился в зале вместе с милиционерами. Приехавшие довольно быстро люди в штатском посадили нас в разные углы зала и стали допрашивать. Я рассказала все, как было, не называя, разумеется, имени Горобца и не объясняя цели нашей встречи с Эммой. Последнее, собственно, никого и не интересовало. Меня допрашивал следователь прокуратуры Игорь Борисович Спирин, который, судя по всему, и должен будет вести это дело. Следователь был недурен собой и, следуя Эмминой классификации, никоим образом не мог быть отнесен к категории козлов. Другими словами, он изо всех сил пытался произвести на меня хорошее впечатление. И, надо сказать, не безуспешно. Записав мои ответы на свои вопросы, он дал мне визитную карточку с предложением звонить или заходить к нему в прокуратуру, если я вспомню что-нибудь новое. Я рассеянно пообещала так и поступить. Когда я уже подписывала свои показания, к нам подошел пузатый старший лейтенант милиции в пропотевшей рубашке и довольно развязно спросил, обращаясь ко мне и игнорируя допрашивающего меня следователя. «Это ты, что ли, частный детектив?» Я вопросительно посмотрела на следователя. Если бы не моя, не моя апелляция, то, возможно, он бы и промолчал, но поскольку пауза затянулась, ему пришлось нарушить ее. «Товарищ старший лейтенант, здесь в настоящее время происходит допрос свидетеля, и вопросы ему могу задавать только я». «Да ладно тебе!» «Ты же, считай, закончил!» Довольно миролюбиво возразил Старлей, приподняв фуражку и вытирая потный лоб тряпкой, служившей ему носовым платком, судя по ее виду, не первый месяц, без всяких перерывов. Следователь, холеный тридцатилетний щеголь с маникюром, благоухающий французской парфюмерией, посмотрел на Старлея почти с отвращением. «Еще раз повторяю вам, товарищ старший лейтенант, «Допрос будет окончен тогда, когда я решу, что он окончен, а никак не вы. А в чем, собственно, дело?» «С ней срочно хочет поговорить полковник Ершов!» Старлей произнес это с таким видом, будто ожидал, что по окончании этой фразы все ее услышавшие упадут в обморок. Следователь был моложе Старлея лет на восемь-десять. Припираться с милиционером у него, по-видимому, не было никакого желания. Препятствовать полковнику Ершову встретиться со мной также не входило в его намерение. Единственной причиной этого небольшого конфликта между милицией и прокуратурой были хамство и глупость старшего лейтенанта. Вот и его последняя фраза, а точнее ее интонация, только подлила масло в огонь. «Я сомневаюсь в том, что полковник Ершов приказал вам прервать допрос следователя прокуратуры, чтобы доставить к нему эту гражданку холодно произнес следователь. Старлей, осознав очевидно, что делает что-то не то, побагровил лицом и опять полез в карман за обтирочным материалом. «Простите, Игорь Борисович», — вступила я в разговор, сочтя, что для этого настал удобный момент. «Но вы говорите обо мне словно о мешке картошки, как будто этот симпатичный старший лейтенант имеет право в любое время доставить меня к упомянутому вами или любому другому полковнику или эфрейтору ну простите, на каком основании? Я задержана или арестована? Тогда объясните, за что? Между прочим, я подверглась нападению и нуждаюсь в медицинской помощи. Если бы не этот маленький конфликт, я поостереглась бы вести себя столь вызывающе. Конечно, с точки зрения закона я была совершенно права, но милиция, к сожалению, очень легко находит способ обломать чересчур ретивых, на ее взгляд, поборников законности. Но мне почему-то очень не хотелось попадать в отделение с запиской Эммы в заднем кармане джинсов. Наверное, это можно назвать интуицией. Гражданка Иванова совершенно права, — хладнокровно констатировал следователь. Если она вам нужна, вызовите ее повесткой и не заставляйте меня думать, товарищ старший лейтенант, — повысил он голос на последней фразе, — что вы не знаете законов или еще хуже знаете но не считаете для себя нужным их соблюдать». Старлей, как побитый пес, отошел к соседнему столику и полез в планшетку, висевшую на его плече. К тому времени, когда я расписалась на каждой странице протокола и собралась уходить, Старлей подошел ко мне и сунул в руку серый листок бумаги. «Вот, гражданка Иванова, распишитесь, пожалуйста!» – прошепел он, как змей. Это была повестка с приглашением явиться в Волжский райотдел милиции сегодня к 17 часам. Расписываясь, я не удержалась от маленькой мести. «К чему эти формальности, лейтенант? Мы ведь уже перешли на «ты»?» Старли от досады крякнул, а следователь слегка улыбнулся и развел руками, давая понять, что теперь закон соблюден, и он бессилен наградить меня от общения с таким быдлом, как старший лейтенант. Одарив следователя самой лучезарной улыбкой из своего арсенала, я гордо удалилась.